Глава 83. Иван Алексеевич Пушкарёв тёр мошито его за плечо, тело всё сотрясается. Шишелов трудно открыл глаза. В кабинете он не за крепостью и испуганно возвращался к яви. Что, десант? Нет, сказал Пушкарёв. Не десант. Шишелов встал с дивана, хворой будто сосна, в голове гул. Прошёл к столу и допил из стакана чай. За окном тени сместились уже за полдень. А домой он пришел поутру умыться да попить чаю и уснул незаметно, господи. — Что на заливе? — спросил виновата, тихо. — Три карбаса они спустили, — сказал буднично Пушкарев. — Ставят бакены по промерам, да помалу идут все к нам. А корабль? И он. Отлетели остатки сна, не десантом. На пушечный выстрел к городу. Они на мачте подняли переговорный флаг. — Флаг? О чем же переговоры? Может, вовсе не станем, не город нужен. Может, удастся совсем отвести беду. Ушли же отку за меня, они не тронули оковы разграбленные Кенделакши, осаждённый Уляборг, бродястат, и погасла надежда слабая. Подходит увещевать. Это с пушками за спиной надёжнее. И много они прошли, немало часов два идут. Ещё более стало стыдно перед собой и теми, кого он знал. Сетливо совал в карманы табак-трубку. Идём-чи туда, идём-ти. У Пушкарёва осунувшееся лицо. Взгляд недовольный по стоптанным сапогам шишеловому мундиру его в пыли. Вам побриться сперва бы и непременно переодеться. Злость вскипела в уме до этого теперь. Повернулся, пошёл к дверям. Пушкарёв однако проворно заградил дорогу. Иван Алексеевич, тон настойчивый и просительный. Не обессудьте уж за совет. Держава идёт чужая, и главе города с ними говорить следует. А Шишёло хотелось бежать за крепость, корабль подходит к Коле. У залива, конечно, собрались в тревоге все. Время к полной воде, он подойдёт близко, Богородица присветая. И в зеркале маленьком увидел морщинистое своё лицо. Оно огалилось растерянностью безстыдно. Вот что видится Пушкарёву. Старик испуганный дряхлый старец. Вы успеете, Иван Алексеевич, время есть. Пушкарёв поперёк пути, настойчивый, молодой, рослый. И когда ещё при параде быть, как не нынче? Может, все мы ради этого дня жили? В душе дрогнуло. Неужели это единственное осталось достоинство? Оглядел кабинет. Он последний раз здесь и почувствовал, опустились плечи. Не по силам такая ноша, не по его силам. Хорошо. словно выдавил из себя согласие. Он наденет мундир и регалии, нагато растерянности прикроет. Но что можно сделать или сказать за крепостью? Страх людей перед пушками, чем возможно перебороть? И потом, когда спешно он брился, мылся из рукомойника, эти мысли не покидали: что сказать? В честность флаг на мачте ему не верилось. Какие при пушкарях переговоры? А почему не десантом? Разве не нужен город? или близкий вид корабля будет более пугающим. Подойдет без ветра и парусов, невидаль для колян, выдвинет из порта в пушки. Тут любого охватит страх, верно? А как силы в душах людей сыскать, чтобы ему не поддаться?» И глянул мельком на Пушкарева. «Этому не нужна опора. Он и сам в выглаженном мундире символ. А кто близко впервые увидит непарусный паровой корабль, да нацеленные на себя пушки?» Прав он, требуя вида не старца в испуге, а городничего. Прав, прав. Наверху в комнате отыскал в сундуке золотое свое оружие, ордена, завернутые в платок. Жизнь солдата. Сколько раз он умирал в ней. И будто обрел уверенность, когда надел сапоги, новые и мундир. Не ждал он корабль с переговорным флагом, никак не ждал. Смиряя в руках суетливость, цеплял тщательно ордена. «Да скорее же ты, скорее!» Ведь близко уже подходит. И в зеркале словно уже не себя увидел. В новом мундире, при орденах, шпаге ни тень растерянности в лице. Пушки, конечно, страшно, но пустых утешений и лжи для колян не надо. Он скажет, что пришёл враг, и если ему позволить вступить на землю, враг будет на ней хозяином. Пушкарёв поднялся поспешной ему навстречу, вытянулся почтительно. Значит, и вправду вид у Шешелева внушительный. Может, раннее им прожитое было только преддверием этого дня, а всё последующее будет, скорее всего, мигом единым не более, но в снах и памяти его хватит после до конца дней.